Глава третья. Король Оссейч Хиллс. Убийства Анны браун и Чарльза Уайтхорна вызвали сенсацию. Газета Пахаска Хаскадейли Кэпитал вышла с огромным заголовком. Два убийства обнаружены в один день. Множились версии о том, кто убийца. Две пули, извлеченные из черепа Уайтхорна, похоже, выпустили из пистолета 32-го калибра. Оружие, подобного тому, из которого, как подозревали, убили Анну. Простое ли совпадение, что обе жертвы были богатыми осейджами около 30 лет? Или, может, это дело рук серийного убийцы, наподобие доктора Холмса, убившего как минимум 27 человек, большинство из них во время Всемирной выставки 1893 года в Чикаго? Лизи, не доверявшая белым, положилась на Молли в улаживании всех проблем с властями. На протяжении жизни старой индианки Осейджи резко отошли от традиционного уклада. Их историк Луис Бернс писал, что после обнаружения нефти племя стремительным течением понесло в неизвестность, добавляя, в мире богатства белых людей не было ни одного знакомого ориентира, уцепившись за который можно было бы удержаться на плаву. В старину всякий раз, когда племя сталкивалось с внезапными переменами или чем-то неведомым, Главенство брал на себя клан, в который входила группа, известная как «Идущие через туман». Молли, подчас сама теряясь от всех выпавших на ее долю потрясений, тем не менее взяла на себя инициативу и стала для своей семьи такой «идущей». Говоря по-английски и будучи замужем за белым, она не поддалась соблазнам, сгубившим многих молодых членов племени, в том числе Анну. Некоторые осейджи, особенно старшего возраста, такие как Лизи, Считали свалившееся на них богатство проклятием. «Однажды эта нефть закончится, и великий белый отец», так индейцы называли президента США, примечание переводчика, «перестанет присылать нам жирные чеки по несколько раз в год», сказал вождь Осейджи в 1928 году. «Больше не будет ни красивых автомобилей, ни новой одежды, и я знаю, что тогда мой народ станет счастливее». Молли требовала от властей расследовать убийство Анны, однако большинство официальных лиц не особо заботила какая-то мертвая краснокожая. Тогда Молли обратилась к дяде Эрнеста, Уильяму Хейлу. Он сделался в округе влиятельным предпринимателем и поборником закона и порядка, защитником всех богобоязненных душ, как он говаривал. С совиным лицом, жесткими черными волосами и настороженным взглядом небольших, глубоко посаженных глаз Хейл появился в резервации без малого 20 лет назад. Живое подобие фолкнеровского Томаса Саттпена, этот человек без прошлого словно возник из ниоткуда. Приехав в резервацию чуть не в единственном костюме и с потрепанным Ветхим Заветом, он, по выражению одного из хорошо знавших его людей, начал борьбу за жизнь и капитал в малоцивилизованном месте. Хейл нанялся на ранчо ковбоем. Прежде чем Запад пересекли железные дороги, Такие, как он, перегоняли стада из Техаса на обильные травами земли Осейджи и дальше в Канзас для отправки на Чикагские и прочие бойни. Отсюда пошло американское увлечение ковбоями, хотя в самой работе романтики было мало. День и ночь Хейл вкалывал за гроши, гнал скот сквозь буря с градом, молниями и песком, сбивал, описывая сужающиеся круги испуганных животных в кучу, прежде чем те успеют затоптать. Его одежда провоняла потом и навозом. Кости часто были, если не сломаны, то сильно побиты. Наконец он частью скопил, частью занял денег на покупку в округе собственного стада. Он был самым энергичным из всех, кого я знал. Вспоминал, судивший ему на открытие дела. Даже просто переходя улицу, он будто шагал навстречу свершениям. Вскоре Хейл обанкротился, но горечь поражения лишь подстегнула его честолюбие и амбиции. Вновь начав все сначала, он часто спал в продуваемой холодными ветрами прерий палатки, наедине со своей яростью. Много лет спустя журналист описывал, как Хейл расхаживал перед костром, словно зверь на привязи, нервно суя пальцы прямо в языке пламени, потирал руки, его красное лицо горело от холода и возбуждения. Он трудился с лихорадочной одержимостью человека, страшившегося не только голода, но и ветхозаветного бога готового в любой момент покарать его, как Иова. Хейл стал настоящим мастером в клеймении, обеззараживании, кастрации и продаже скота. Богатея он скупал у Осейджи и соседних поселенцев все больше земель, пока в руках у него не оказалось около пяти тысяч акров, лучших пастбищ в округе и небольшое состояние в придачу. Свершилось американское чудо, и он стал работать на себя. Рваные брюки и ковбойскую шляпу Хейл сменил на щегольской костюм, галстук-бабочку и фетровую шляпу, обзавелся для солидности очками в круглой оправе. Женился на школьной учительнице. У них родилась обожавшая отца дочь. Декламировал стихи. Легендарный шоумен Дикого Запада Пауни Билл, бывший некогда партнером знаменитого Буффало Билла, характеризовал Хейла как первостатейного джентльмена. Примерно в 1915 году его избрали вторым заместителем шерифа в Ферфаксе, и эту должность он не оставлял до конца жизни. Скорее почетная она, тем не менее, давала ему право носить значок и возглавлять отряд добровольцев, а также носить один пистолет в боковом кармане, а другой в кобуре у бедра. Для укрепления авторитета представителя закона, как любил говорить он. По мере роста богатства и влияния Хейла его поддержки начали искать политики, зная, что без его благословения им не победить. Где упорным трудом, где хитростью, он заткнул конкурентов за пояс, нажив множество смертельных врагов. Кое-кто его прямо-таки ненавидел, признавался один из друзей Хейла. Тем не менее и Молли Бергхард, и многие другие считали его величайшим благодетелем округа Осейдж. Он помогал индейцам еще до того, как к ним потекли нефтяные деньги раздавал еду и лошадей, жертвовал благотворительным организациям, школам и больницы. Приняв мантию проповедника, подписывал письма преподобный У. К. Хейл. Местный врач говорил, «Мне и не упомнить, скольким больным он оплатил лечение, скольких голодных накормил». Позднее в письме помощнику вождя племени Хейл писал, «У меня никогда в жизни не было друзей ближе Осейджи. Я всегда буду вам настоящим другом». На этом последнем рубеже американского фронтира Хейла почитали королем Осейдж-Хиллз. Заезжая за Эрнестом, Хейл часто бывал у Молли дома и вскоре после похорон Анны нанес визит сестре и матери убитой. Он поклялся добиться правды в ее деле. Хотя Хейл не играл какой-то официальной роли в расследовании, его абсолютная самоуверенность и очевидное влияние в тайном мире белых он часто носил бриллиантовую булавку масонской ложи, создавали впечатление, что это не просто слова. Он всегда выражал симпатию к Анне. По его словам, они были очень хорошими друзьями. И во время своего визита на глазах Молли что-то втолковывал Эрнесту в полголоса, видимо, рассказывая о поисках убийцы ее сестры. Присяжные Коронерского дознания вместе с прокурором округа продолжали расследование убийства Анны. И вскоре после похорон Молли вызвали для дачи показаний на судебные слушания в Фэрфакс. В Управлении по делам индейцев при Министерстве внутренних дел США, отвечавшем за связи властей с племенами и впоследствии переименованным в Бюро по делам индейцев, был закрепленный за резервацией Осейджи чиновник, знавший Молли. Он вспоминал, что та была готова сделать все возможное для привлечения виновных к ответственности. Власти предоставили Молли переводчика но она от его услуг отказалась и говорила по-английски, насколько в детстве ее выучили монахини. Молли описала присяжным последнюю встречу с Анной у себя дома и сказала, что та уехала примерно на закате. Далее, в ходе судебных слушаний, правительственный чиновник спросил ее, как она уехала? На машине. Кто был с ней? Брайан Бергхарт. Вы заметили, в каком направлении они поехали? К Ферфаксу. Кроме Брайана и Анны в машине еще кто-нибудь был? Нет, только Брайан и Анна. После этого вы видели ее живой? Молли удалось не потерять самообладание. Нет, — ответила она. Вы видели ее тело после того, как его нашли? Да. Сколько времени прошло с момента, когда она на ваших глазах уехала с Брайаном Бергхартом до того, как вы увидели ее тело? Пять или шесть дней. Где вы видели ее тело? На пастбище... Как далеко от ручья? Совсем рядом? Хотя на судебном следствии Молли выражала полную готовность ответить на все вопросы, чтобы ни в коем случае ничего не было упущено, однако ни мировой судья, ни присяжные ее почти ни о чем не спросили. Возможно, из предубеждения, как к женщине и краснокожей. Жюри гораздо дотошнее расспрашивала Брайана Бергхарта, о котором многие местные уже начали шептаться. В конце концов, именно он. Последним видел Анну перед исчезновением. В отличие от Эрнеста, Брайан не был красив, а застывший взгляд придавал ему неприятную холодность. К тому же Хейл однажды поймал племянника на краже своего скота и, желая проучить, заявил на него в полицию. Обвинения были сняты только когда Брайан оплатил ущерб. Прокурор округа спросил о том дне, когда Брайан, по его словам, отвез Анну домой. «Куда вы поехали после?» В город? «Во сколько это было?» «Около пяти или половины пятого». «С тех пор вы ее не видели?» «Нет, сэр». Прокурор сделал паузу и переспросил. «Вы уверены?» «Да, сэр». На следующем заседании допросили и Эрнеста. Один из судейских с нажимом спросил его о брате. «Вы понимаете, что он последний, кого видели с этой женщиной Анной Браун?» «Понимаю» ответил Эрнест и добавил, что, по словам брайена он высадил Анну возле ее дома. Так он сказал. «Вы ему верите?» «Да, сэр». После первого слушания власти задержали Брайна. Возмущению Молли задержали и Эрнеста, на случай, если тот покрывает младшего брата. Однако, как ей и обещал Хейл, вскоре обоих отпустили. Против брайена не было никаких улик, кроме того, что он был последним, видевшим Анну перед исчезновением. Когда Эрнеста спросили, знает ли он что-нибудь об обстоятельствах убийства, тот ответил отрицательно и добавил, «Мне неизвестно, чтобы у нее были враги или чтобы кто-то ее недолюбливал». Основная версия следствия заключалась в том, что убийца был не из резервации. Раньше враги нападали на племя в чистом поле. Теперь они приняли вид грабителей поездов, налетчиков и других головорезов. Принятие сухого закона лишь усугубило в резервации ощущение беззаконности, подстегнув организованную преступность и сотворив по выражению одного историка величайший в американской истории криминальный Клондайк. Мало где в стране царил такой хаос, как в округе Осейдж, где ломались неписанные законы Дикого Запада и цементировавшие общины традиции. По некоторым оценкам, Все прежние золотые лихорадки, вместе взятые, уступали здешним нефтяным деньгам, на запах которых со всей страны слетались негодяи всех мастей. Чиновник Министерства юстиции США предупреждал, что в осейдж Хиллс скрывается больше беглых преступников, нежели, вероятно, в любом другом округе штата или даже в любом другом штате. Среди них был заматерелый грабитель Ирвин Томпсон. То ли за темный цвет лица он был на четверть чероке, за «Черное сердце», получивший прозвище «Блэки». Один полицейский назвал его «подлейшим из всех, с кем ему приходилось сталкиваться». Печальной известностью его перещеголял Эл Спенсер по кличке «Призрак Ужаса», пересевший для бегства с мест преступления с галопирующих лошадей на скоростные автомобили и унаследовавший от Джесси Джеймса титул самого зловещего местного преступника. Газета Arizona Republican писала, что Спенсер с его нездоровым умом и извращенной тягой к авантюрам вызывал поклонение участие населения страны, творившей себе ложных кумиров. Члены его банды, в том числе Дик Грег и Фрэнк Желенеш, сами были в числе опаснейших преступников того времени. Куда более неуютная гипотеза заключалась в том, что убийца Анны продолжал жить среди добропорядочных граждан, как волк в овечьей шкуре. Молли и другие начали питать подозрения в отношении бывшего мужа Анны, Оды Брауна. Тот именовал себя бизнесменом, но большую часть времени проводил в кутежах. Задним числом его скорбь на похоронах выглядела чересчур театральный. В своих заметках следователь писал, это настоящее горе или может статься для отвода глаз. Когда они развелись, Анна исключила его из числа наследников, оставив практически все свое состояние Лизе. После похорон Браун нанял адвоката и безуспешно пытался оспорить завещание. Следователь пришел к выводу, что Браун ничего хорошего собой не представляет и способен на все ради денег. Через несколько недель после похорон некто, арестованный в Канзасе за подделку чека, написал шерифу Фрису, что у него есть информация об убийстве Анны. «Достопочтенный сэр», — писал он, — «я надеюсь оказать вам определенную помощь. Однако не раскрыл того, что знал, и шериф, получив письмо, отправился в дорогу, как говорилось в газете, на быстром автомобиле. Прознавши о потенциальном прорыве в расследовании, Хейл тоже бросился в тюрьму. На допросе суетливый 28-летний аферист утверждал, что Браун заплатил ему за убийство Анны 8 тысяч долларов. Он рассказал, как выстрелил ей в голову, а потом на руках отнес тело к ручью. Вскоре после этого признания отряд полиции схватил Брауна, когда тот приехал в Похаску по делам. Газета Пахаска Daily Capital вышла с сенсационным заголовком. «Убийца Анны Браун признался». И ниже арестован также бывший муж убитой, Ода Браун. Моли и ее семья были раздавлены вестью о том, что в убийстве Анны повинен Ода. Единственным утешением им могла служить лишь мысль об ожидавшем его справедливом возмездии в петле или электрическом стуле. Однако через несколько дней власти были вынуждены признать, что у них нет никаких подтверждающих признания афериста доказательств. Ни его присутствие на момент убийства в округе Осейдж, ни того, что бывший муж жертвы с ним когда-либо связывался. Властям ничего не оставалось, кроме как освободить Брауна. «Болтав немного», — сказал шериф. «Но нам нужны доказательства, а не болтавня». Подобно многим должностным лицам, своим избранием прокурор округа был как минимум частично обязан Хейлу. Когда прокурор баллотировался впервые, и советники сообщили ему о необходимости заручиться поддержкой могущественного скотопромышленника, он несколько раз ездил на ранчо. Однако никак не мог застать хозяина, пока один из надсмотрщиков в конце концов не сказал. «Если хотите встретить Билла Хейла, вам придется приехать рано. Я имею в виду чертовски рано». Тогда прокурор пригнал свой «Форт-Т» на ранчо в три часа ночи и улегся спать в машине. Вскоре он вздрогнул, разбуженный резким стуком в стекло, и увидел рассерженного мужчину, требовавшего объяснить вторжение в его владение. Это был Уильям Хейл. Прокурор объяснил, зачем приехал, и Хейл вспомнил его родителей, которые однажды приютили ковбоя во время снежной бури. Он обещал оказать помощь в предвыборной кампании. Один из советников заметил, что Хейл никогда не лгал. Если обещал что-то сделать, то сделает. В день выборов прокурор победил на всех участках в той части округа. Хейл продолжал поддерживать хорошие отношения с прокурором и обсуждал убийство Анны с ним и другими чиновниками. В конце концов было решено еще раз поискать пулю, ускользнувшую от следователей при вскрытии Анны. Было получено судебное постановление на эксгумацию. Мрачную задачу поручили Скотту Мэттису, другу Хейла и Молли, владельцу Биг Хилл Трейдинг Компани. И тот с гробовщиком и могильщиком отправился на кладбище. На участке Анны едва успела вырасти трава. Мужчины принялись копать твердую землю, залезли в яму и, подняв некогда белый, а теперь почерневший от грязи гроб, сорвали крышку. Воздух наполнился ужасающим смрадом самой смерти. На кладбище явились производившие первое вскрытие братья Шоун и возобновили поиск пули. На сей раз они натянули перчатки и мясницким ножом порубили мозг Анны буквально на фарш, как выразился потом шокированный гробовщик. Однако и это ничего не дало. Пуля как будто испарилась. К июлю 1921 года мировой судья прекратил расследование с формулировкой, что смерть Анны Браун наступила от руки неустановленного лица. Точно такой же, как и в деле Уайтхорна. Те скудные доказательства, которые удалось собрать, судья запер в своем кабинете на случай появления дополнительной информации. В это же самое время Лиззи, некогда такая же энергичная и решительная, как Молли, окончательно разболелась. Казалось, с каждым днем она таяла словно ее изнуряла та же страшная болезнь, которая свела в могилу Минни. В отчаянии Молли обращалась и к индейским знахарям, возносившим молитвы кроваво-красному рассветному небу, и к братьям Шоун, новому поколению целителей, носившим свои зелья в черных чемоданчиках. Ничего не помогало. Молли дежурила у постели матери. Не в силах вылечить, Молли кормила ее, расчесывала, убирала длинные красивые седые волосы с лица, морщинистого и выразительного, не утратившего своей притягательной силы. Старая индианка оставалась одной из последних, в ком была жива связь с древним образом жизни племени. В один из июльских дней, спустя меньше двух месяцев после убийства Анны, Лизи скончалась. Моли ничего не могла поделать. Дух Лизи призвали к себе Господь и Спаситель Иисус Христос, и великая тайна Ваконта. Моли была раздавлена горем, как в заупокойной молитве Осейджи: "О великий дух, смилуйся надо мной". «Видишь, я безутешно плачу, осуши мои слезы и успокой». Зять Молли, Билл Смит, одним из первых заподозрил неладное в смерти Лизи, наступившей почти сразу после убийства Анны и Уайтхорна. Глубоко разочарованный официальным расследованием, Билл с его бульдожьей хваткой взялся за дело сам. Его, как и Молли, поразила странная неопределенность болезни Лизи. Ни один врач так и не поставил диагноз. Фактически никто не установил причину ее смерти. Чем глубже Бил копал, консультируясь с врачами и местными следователями, тем больше убеждался, что смерть Лизи была ужасающе противоестественной, ее отравили. Он не сомневался, что все три убийства как-то связаны с стоящимися в недрах земли Осейджи запасами черного золота.